издательства эксмо джоан харрис остров на краю света пролог острова иные и чем меньше остров тем это вернее возьмем британию не верится что эта узкая полоска суши вмещает столько своеобразие крики чепития шекспир шефилд рыба жареной картошкой в пахнущей уксусом газетной бумаги сохо два древних университета побережье сауд эндо полосатые шезлонги в Г гринпарке, улица коронации, Оксфорд-стрит, праздные послеполденные часы воскресенья. Так много противоречий, шестствуют толпой как поддатые демонстранты, еще не понявшие, что протестуют то они в основном, друг просив друга: Острова первопроходца, раскольники, протестанты, изгои, изоляционисты от природы. Они, как уже было сказано, иные. Вот, например, этот остров. И с конца в конец на велосипеде проедешь. Пешком по воде за полдня доберешься до материка. Колдун и окружившие его островки застряли, как стайка крабов на мелководии у побережья Вандеи. Со стороны материка его загораживает Нуар-Мутье. С юга – Йо. И в туманный день его можно вообще не заметить. На картах он едва виден. Да по правде сказать, он и не заслуживает называться островом. Возомнившая о себе кучка песчаных дюн. Скалистый хребет. вздымающий их из атлантических волн пара деревушек рыбозаводик единственный пляж в дальнем конце моя родина лиаован не стройный ряд домишек трудно даже деревни назвать спускается через скалы и дюны к морю, что подползает ближе с каждым злым приливом дом от которого никуда не денешься место куда указывает компас сердца. если бы это зависело от меня, может мой выбор пал бы на какое нибудь другое место. может где нибудь в англии где мы с мамой были счастливы почти год пока моя неуемность не погнала нас дальше или ирландия или джерсси айона скай видите я словно инстинктивно выбираю острова будто пытаюсь частичного вос создать свой остров колдун единственное место которое ничем не заменить формы остров напоминает спящую женщину лесолан голова плечи сгорблены чтобы защититься от непогоды лагулю живот Лаусеньер укромная ложбинка под согнутыми коленями. Кругом ложате хороут песчаных островков, которые то разрастаются, то убывают по воле приливов, что медленно меняют линию берега. Од одну сторону подгрызут, другую нарастят, и форма островков так переменчива, что мало кто из них успевает заслужить собственное имя. Дальше лежит полная неизвестность. Отмельза лажате резко обрывается, и дно уходит в никем неизмеренные глубины. островетяне зовут это место нетпуль. если положить записку в бутылку и бросить в море с любого места на острове, она скорее всего вернется на лугулю, что значит жадина берег за которым срудились домишки лес салана, словно прячась от пронизывающего ветра с моря. Лесалан располагается к востоку от каменистового мыса грино. А это значит что зернистый песок ил и прочие отбросы все скапливается тут. сильнильые приливы и зимние шторма еще усугубляют дело. они воздвигают на каменистом берегу целые крепостные стены из водорослей и эти стены могут простоять полгода или год, пока их не снесет очередным штормом. Так что как видите колдун не блечет красотой. скрученная фигура острова схематчная и груба, совсем как у марины морской, нашей святой покровительницы. Тисты тут редки их почти нечем привлечь. Если с воздуха острова похожи на балеррин, закружившихся в танце, то колдун, дурнушка, в последнем ряду кардобаллета, забывшая свои па. Мы отстали, она и я, Танец продолжается без нас. Но остров сохранил свою суть. Полоска сушив несколько километров длиной и все же у нее свой характер: Наречия, кухня, обычаи и платья. И все столь же отличается от других островов, как все острова от материковой франции. Жители колдуна считают себя островетянами. Ни французами и даже невандейцами. У них нет никаких политических симпатий. малоло кто и сыновей островиян считает нужным служить в армии. Остров так далек от центра событий, что это кажется абсурдным. И так далек от всякой официальности и закона, что живет по законам собственным. Впрочем нельзя сказать, что здесь не любят чужаков. На наоборотот, мы бы привлекали на остров туристов, если бы только знали как. В лесалане туристы означают достаток. Мы смотрим через пролив нуармутье с его отелями пансионатами магазинами и огромным красивым мостом соединяющим остров и материк. Там дороги летом запружены машинами с иностранными номерами с кучми багажа на крышах пляжи чернеют от людей и мы пытаемся представить себе что было бы если бы все эти туристы оказались у нас. но мечта остается мечтой туристы те немногие что отваживаются забраться подальше застревают вла у сеньере. на другой стороне острова. В Лисолане с его скалистым беспляжным берегом, с его каменными дюнами, с цементированным грубым песком, с его беспрестанным резким ветром их ничем не заманить. Жители Ла-Усиньера это знают. Между синцами и саланцами идет распри. Уже так давно, что никто не помнит, когда она началась. Сначала религиозные несогласия, потом споры за право ловли рыбы, права на строительство, торговлю и, конечно, землю. по закону осушенная земля принадлежит тому кто ее осушил и его потомкам это единственное богатство саланцев ноусинцы контролируют доставки с материка единственный паром принадлежит старейшей семье лаусеньера и устанавливают цены если у синцу представляется случай надуть саланца, он не применит это сделать. если саланцу удастся одержать вверх над усинцем торжествует вся деревня а еще в лаусеньеры есть тайное оружие. Оно называется Имартели. Это маленький песчаный пляж в двух минутах от гавани. С одной стороны его прикрывает древний мол. Здесь яхты скользят по воде, укрытые от западных ветров. Это единственное место, где можно купаться и ходить под парусом, не опасаясь сильных течений раздирающих остров. Этот пляж – игра природы и составляет главную разницу между двумя общинами. Деревня разрослась в городок. Из-за пляжа Лаусиньер по островным меркам процветает. Здесь есть ресторан, гостиница, кинотеатр, дискотека, кемпинг. Летом заливчик набит яхтами отдыхающих. В Лаусиньере располагается мэр острова, полицейский, почта и единственный священник. В августе несколько семей с побережья снимают тут дома и приносят с собой оживление в торговле. Лосилан летом, напротив, совершенно мертвеет, задыхается, дубеет на жаре и ветру. Но для меня это все равно дом. не самое прекрасное место в мире и даже не самое гостеприимное но мое все возвращается на колдуне это вечное присловие людям живущим на обрывке пестрого подала гольф-стримма оно сулит надежду рано или поздно все возвращается разбитые лодки послания в бутылках спасательные круги обломки кораблекрушения потерявшиеся в море рыбаки логулю тянет к себе и многие не в силах противиться его тяги могут пройти годы материк завлекает Там деньги, большие города, незнакомая жизнь. Трое из четырех детей покидают остров 18 лет, мечтая о мире, что лежит за пределами Ла-Жте. Однако жадина не только голоден, но и терпелив. И для людей вроде меня, которых больше ничто нигде не держит якорем, возвращение, похоже, неизбежно. У меня своя история когда-то была. Теперь это уже не важно. На колдуне никто не интересуется никакой историей, кроме здешней. чего только не выкидывает на наш берег Оломки, пляжные мечи, дохлых птиц, пустые бумажники, дорогие кроссовки, пластиковые вилки, даже людей. И никто не спрашивает, откуда они взялись. То что никому не пригодилось, море забирает обратно. И разные морские твари тоже порой приходят этим торным путем. Португальские кораблики, акулы няньки, морские коньки, хрупкие морские звезды, иногда киты. Они остаются или уходят. Дековины на них можно поглазить несколько мгновений и забыть, как только они покинут наши воды. Для островетян нет ничего за пределами ложете. Если выйти за ложитое и двигаться дальше, ничто не нарушит линию горизонта, пока не за виднеется Америка. За эти пределы никто не ходит, никто не изучает приливы и то, что они приносят. только я, но меня тоже принесло морем, так что я имею право.ять, например этот пляж. это удивительное явление один остров единственный пляж удачное сочетание приливов и течений сто тысяч тонн древнего песка упорного как скала и от тысяч завистливых взглядов он словно позолотел став драгоцеение золотой пыли разумеется он обогатил усинцев хотя все мы и усинцы и саланцы знаем что это богатство случайно и с тем же успехом все могло бы быть ровно наоборот чуть сместиться течение будет приходить на сотню метров правее или левее. На градус изменится направление ветра, поменяется рельеф дна, случится сильный шторм. Любое из этих событий и в любой момент может катастрофически изменить ситуацию на противоположную. Удача как маятник. Одно качание занимает десятилетия, и тень его несет с собой неизбежность. Лесолан все еще ждет, терпеливо, с надеждой, момента, когда маятник пойдет в другую сторону.